Глава 17. Огнем и мечом. После такого очевидного успеха слишком велика была вероятность увлечься и расслабиться. Собственно, у меня так и получилось. Когда мне два раза подряд сбили активацию лечения, чуть было не отправив меня на перерождение, я понял, что пора сделать паузу. Выносливость, тем не менее, увеличилась еще на два пункта, а я почти что с сожалением покинул болото с яростно ревущим утопленником. Шипы удерживали его еще долго, неожиданно исчезнув, когда я отошел примерно на 50 метров. Что ж, еще интересная информация — это хорошо. А об утопленнике можно не беспокоиться. Пока он доберется до края болота, я уже буду далеко. Как выяснилось, на базе мое отсутствие восприняли с недовольством. Андрей жестом приказал мне следовать за ним, чтобы поговорить с глазу на глаз. — Василий, — начал он, когда мы отошли к воде, — скажи мне, куда ты ходил? — В лес, — ответил я. — Я просил Ольгу, чтобы она предупредила остальных. — Она предупредила. — — лидер выглядел достаточно строго, — но все-таки в связи с новыми обстоятельствами я бы не советовал тебе увлекаться самодеятельностью. Вот уж не думал, что моя отлучка настолько испортит настроение Андрею. Я смотрел на него и пытался понять, что же такого произошло. — Пойми ты, мы и так потеряли несколько человек, — продолжал он. Жнец может вернуться в любой момент, и что тогда? Ты хочешь погибнуть по-настоящему? — Прости, Андрей, этого больше не повторится, — сказал я. Добавилась пара очков обмана. Неужели он так быстро поверил? Странно. — Извини, что отчитал, — лидер неожиданно смягчился. Просто сам понимаешь, столько всего навалилось сразу, и смерть Игоря, и уход Леры... — Понимаю, конечно, — кивнул я, — но, если честно, нет. Раз уж взялся быть лидером, то неси ответственность за судьбу тех, кто тебе доверился до конца. А хочешь утешения, уйди в лес подальше да покричи на луну. Жалко, что такие вещи не принято говорить вслух. — Завтра мы идем тренировать новичков, — сменил тему Андрей. — Думаю, тебе стоит пойти с нами, все-таки ты целых пять уровней потерял. Внезапно он замолчал и некоторое время усиленно соображал, глядя на меня. — Точно. Тихо, чтобы услышал только я, сказал Андрей. — Ты ведь поэтому и ушел в лес. Хотел попробовать прокачивать характеристики, как Игорь. — И как есть успехи? — Да. — Отвечаю и уверенно смотрю прямо в глаза, так что он в итоге не выдерживает и отводит взгляд. Немного, но получилось. «Может быть, нам всем стоит попробовать этот путь?» — задумался Андрей. «Давай я до завтрашнего вечера подумаю, а потом после похода обсудим. Для начала важнее все-таки ввести новеньких в курс дела». «Подожди...» Что-то не нравится мне догадливость нашего командира, но, с другой стороны, свое нежелание прокачивать уровни мне все равно не скрыть. Вот только закончить наш разговор хочется не обсуждением моей тайны, а чем-то нейтральным. Да и есть один вопрос, который мучает меня весь день. А что с надгробьем лисы? Его нет, мы первым делом проверили после твоего рассказа. Я после этого его даже немного зауважал. Похоже, она забрала его, когда доказала, что сможет себя убить. Ну да, логично. Правда, Андрей, похоже, не подумал вот о чем. Кто попросил ее это сделать и в итоге предоставил такую возможность? Еще немного, и я могу начать считать Игоря прямо-таки вездесущим. Неуверенно потоптавшись на месте, Андрей развернулся и ушел в сторону пещеры. Еще немного постояв в одиночестве, я последовал за ним. Утро наступило довольно быстро, и наши командиры объявили общее построение. «Все в сборе!» — уточнил Андрей, осмотревшись по сторонам. «Отлично! Итак, вновь прибывшие Даша и Вадим...» отправляются в первый тренировочный поход. — Ну, наконец-то! — фыркнула лучница. — А ну, цыц! — прикрикнул на нее Саша. Девушка сразу же осеклась и умолкла, а Андрей тем временем продолжал. — Сопровождать их пойду я, Саша и Вася. Валентин Петрович, Миша и Семен отправляются за едой, а Дима, Сурен и Ольга остаются на базе. Мне показалось, что Петрович и Мажор едва заметно переглянулись. Уж не замыслили ли они чего? Да нет, не думаю. Все-таки слишком много потрясений в последнее время. Не станет Петрович во все это лезть. Но, пожалуй, вечером стоит и этот вопрос еще с Андреем обсудить. В последнее время он доказал свою вменяемость... А на базе мне бы хотелось чувствовать себя защищенным, и чужие интриги этому ни капельки не способствуют. Приняв решение, я успокоил сам себя и задался еще одним вопросом. «А куда эти трое отправляются за едой? Будут охотиться?» Только сейчас понял, что все дни здесь я ни разу не задумывался, откуда на базе берется провизия. «Известно только, что с продуктами здесь напряженка, а самое вкусное добывается в каком-то дальнем лесу». Я мельком взглянул на Сурена. Парень сильно сдал, потеря руки, видно, серьезно его подкосила. Смотрит отсутствующим взглядом куда-то в пустоту и молчит. «Отправляемся!» — скомандовал Саша, и мы впятером выдвинулись в сторону того самого кладбища, где не так давно состоялся и наш первый пробный бой. — Саша! — помню, он никогда не отказывался от разговора. — Слушай, а Петрович с парнями в дальний лес отправятся? — Куда? — переспросил он. — А, ты про это? — Нет, тут неподалеку местечко есть. Там довольно-таки опасно, но можно добыть еду. — Склад, что ли? — недоверчиво уточнил я. — Нет, — Саша помотал головой, — что-то вроде равнины, там иногда лоси пасутся, а бывает, что и кабаны пробегают, так что если им повезет, вечером будем ужинать мясом. Парень мечтательно улыбнулся. — А если не повезет? — спросил я. — Хищники там тоже охотятся, — пояснил Саша, — а они почти все от двадцатого уровня и выше. — Ясно, — кивнул я. От разговора о мясе у меня непроизвольно потекли слюнки. Я, конечно, непривередлив, но все-таки на одних кашах и супах долго не просидишь. Хоть бы им действительно повезло. Вскоре мы пришли на место. Андрей тут же начал инструктировать лучницу и толстяка. — Саш, я могу где-нибудь тут один пока покачаться? — спросил я. Учитывая наш вчерашний разговор, проблем тут быть не должно. — Только далеко не уходи, — кивнул Саша. — Даже приятно немного, что ничего придумывать не надо. А так вроде и рядом со всеми буду, но при этом смогу заниматься прокачкой по своему методу. Пообещав, что буду в пределах слышимости, я отправился на поиски монстров, которых можно было использовать в качестве тренировочной груши. И буквально метрах в двадцати я наткнулся на невероятно медленного ходячего покойника. Из-за своей неповоротливости он был практически идеальным противником для меня, но я все же решил не отвлекаться на него слишком близко. Мою необычную тренировку могут увидеть все остальные. А вот еще чуть дальше мне попалась омерзительного вида трупная гусеница шестого уровня на которой я и решил остановиться. Каменные шипы. Гусеница тут же напоролась на острия и застряла в них, обильно орошая почву какой-то неприятной клейкой субстанцией, сочащейся из ран. Активировав лечение и тут же сверху проклятие, как я до этого уже проделывал в битве с утопленником, я вновь в итоге оказался под действием ослабления. И всего-то с седьмой попытки получилось добиться нужного эффекта. А теперь поехали! Несчастную гусеницу я мучил недолго, заработав себе еще одно очко выносливости. Но после этого характеристики стали расти гораздо медленнее. В общем-то, я этого и ожидал. Все логично. Чем выше уровень твоих навыков, тем сложнее с каждым разом их повышать следующее очко характеристики я заработал лишь спустя полчаса никуда не уходи зачем то строго сказал я прикованный к земле гусеницы и дождавшись пока проклятье спадет легкой трусцой побежал туда где были остальные саша и лучница стояли возле развалившейся туши вадима может он струсил предположила даша заставив меня серьезно задуматься о чем идет речь — Вполне возможно, — ответил парень. — Что случилось? — спросил я, переводя взгляд с трупа толстяка на Сашу. На девчонку я не смотрел, так как вряд ли новенькая могла сообщить что-то полезное. — Его убил скелет. Даша не обратила внимания на то, что я ее игнорирую, и ответила первой. — Час назад, — добавил Саша. — Путь от базы до кладбища занимал втрое меньше. — так что даже со скоростью этого толстяка уже спокойно можно было вернуться. Что ж, теперь все встало на свои места. Заблудился? Ни капли не веря в него, я докинул еще один вариант и тут же спохватился. — А где Андрей? — Он пошел на базу узнать, что произошло, — ответил Саша. — Может, и нам стоит вернуться? Даша выглядела растерянной. Саша кивнул и посмотрел на меня. — Я пойду первым, а вы с Дашей держитесь поодаль, хорошо? Что-то в его голосе мне не понравилось. Но я кивнул и ответил — понял. До базы мы добрались меньше, чем через пятнадцать минут. Площадка перед пещерой была пуста, из кузницы валил густой дым. Присмотревшись, я увидел, что котел, в котором варили кашу, валяется на земле, рядом с ним беспорядочной кучей лежали дрова и какие-то тряпки. И тут я даже вздрогнул от неожиданности. То, что я принял вначале за лохмоть, я оказалась мертвым человеком, Андреем. «Черт!» — изумленно протянул Саша. Жестом приказав нам с спрятаться в кустах и не высовываться, он подбежал к трупу Андрея и склонился над ним. — А где остальные? — мажор подкрался так тихо, что я не сразу его заметил. — Качаются на кладбище, — как ни в чем не бывало, — ответил Саша. — Что случилось? Лера вывела на нашу базу жнеца? — Вот же дурак! Будь тут жнец, в живых не остался бы никто а так да не убирай же оружие выйти предупредить к счастью нет раздался еще один голос петрович поздно мужик вышел с другой стороны держа наготове свою пику андрей нас покинул сделанным сочувствием проговорил он сурен тоже что здесь случилось Саша как-то по-детски встревоженно огляделся по сторонам, в голосе его явно был страх. То, что давно уже должно было произойти, ответил Петрович. Теперь главным здесь буду я. Андрей и Суран не справились. Ты их запер? севшим голосом уточнил Саша. Я не сразу понял, что он имеет в виду, но потом догадался. — Наверное, он считает, что парни сейчас сидят голышом в бункере с надгробиями, как пленники или преступники. Но где тогда остальные? — Я их убил, — улыбнулся Петрович. — Разбил надгробия и одному, и второму. Сашу как будто бы поразила молния. Девчонка-лучница хотела вскрикнуть, но вовремя сама зажала себе рот рукой. Я почувствовал, что по спине ползет холодок, а сердце бешено стучит, будто желая выпрыгнуть. Неужели это все было на полном серьезе? Я ведь предполагал, что нечто подобное может случиться. Но одно дело прокручивать варианты событий в голове, и совсем другое — столкнуться с ними в реальности. — Ах ты, сволочь! — внезапно закричал Саша и, выхватив молот, набросился на копейщика. Тот, как будто только этого и ждал, ловко увернулся и насадил парня на пику. Саша закричал, а Петрович яростно принялся потрошить его. Вскоре тело парня обмякло, и он безвольно повис на копье. — Что происходит? — шепотом протянула Даша, вытаращив от ужаса глаза. — Тихо! — шикнул я. «Мишка — Мишка! — окликнул Петрович Мажора, повалив скрюченного Сашу на землю и с неприятным хлюпаньем вытащив из его тела копье. Даже ногой в труп уперся, чтобы легче было. — Надеюсь, ты его надгробие тоже расколотил? — Расколотил, — угрюмо подтвердил Мажор. — Вот и молодец! — похвалил его Петрович. — Я же тебе говорил, не поймет он нас, а ты еще его защищал. Мажор ничего не ответил и стоял, глядя на Петровича из-под лобья. «Давай-ка зови сюда Сему!» — приказал копейщик. «Надо бы тут прибраться, пока кот с новенькой не пришли!» Получается, участковый тоже в деле. «Жаль, а мне казалось, что моя шутка заставит его хоть какое-то время держаться в стороне». «Может, они нас не убьют?» С надеждой в голосе проговорила Даша, зацепившись за слова Петровича. Я мрачно посмотрел на нее и ничего не ответил. Надо было решать, что делать дальше».